«Значит, к нему она не обратится. Кто ее ближайшая подруга?» «Не знаю. У нее много друзей. Но я сто раз твердила ей, что она не уделяет им достаточно времени, потому что слишком занята своей работой. Они постоянно зовут ее на обеды и пикники, а она так редко принимает приглашения. Она чуть ли не дорожку протоптала между офисом и мастерской внизу. Каждому ясно» что это не идет в пользу ее здоровью. Не знаю, кому она могла бы написать. А если этот кто-то передаст письмо не мне, а Леонардо, то мы точно не узнаем, что происходит. Давайте решать проблемы по мере их возникновения. Надеюсь, мне удастся с ним поговорить. А когда ему станет лучше, вам обоим необходимо хорошенько подумать и составить три вопроса ответы на которые может знать только ваша мать. Нам надо убедиться, что она жива. Вы хотите сказать, что ее может уже не быть в живых? Вы это имеете в виду? Не терзайте себя. Это маловероятно. Сейчас в их интересах сохранять ей жизнь и здоровье. Намереваясь отвлечь ее от мрачных мыслей, он сказал, кивая на стену, Превосходные фотографии, все до единой. Скоро волнения останутся позади, и вы будете улыбаться, как на этих снимках. Вот увидите, мы вам поможем. Это вы верхом на лошади? Да, но верхом я больше не езжу. А это фотография, где я в балетном платье, моя любимая. Она была сделана в прошлом году. Я вынуждена была бросить танцы из-за занятий в университете. Поразительно, как схвачен момент. Да она с автографом? Да, это подпись фотографа Джанни Таккала. Он хорошо известен во Флоренции. Он экспонирует мои фотографии на выставках, а эту подарил мне. Он использовал слово, которое вы употребили. Поразительное и сказал, что рад тому, что я не стремлюсь быть моделью, как Оливия, потому что ни одно агентство не стало бы заключать со мной контракт. Люди замечают меня, а не мою одежду. А модель должна достаточно хорошо выглядеть. Однако она лишь движущаяся вешалка для пальто, не более. Я немного работала моделью, помогая Оливии, но меня это и в самом деле не интересует. Мы не справимся. Мы не сможем справиться без нее. Постарайтесь успокоиться. Все будет хорошо. Мы вернем ее домой. Вы все правильно сделали, но нам и в дальнейшем будет необходима ваша помощь. И инспектор вновь попытался отвлечь ее. Пожалуйста, соберите какую-нибудь одежду Оливии, ту, что она носила и которую еще не успели постирать. Вы понимаете, зачем это? — Конечно. Она поднялась, подошла к изголовью кровати и нажала на звонок. Через минуту раздался легкий стук в дверь, и вошла служанка-филиппинка. — Да, сеньорина, — сказала она, шмыгая носом. Ее щуки все еще были мокрые. Она и не пыталась держаться или скрыть слезы. — Отведите инспектора в комнату моей матери и дайте ему то, что он попросит. Инспектор нахмурился. Будет лучше, если вы тоже пойдете. — Я хочу посмотреть, как там Лео.